Глава 3. Первое утро в новом мире не застало меня врасплох. Я жаворонок, а на новом месте всегда жаворонок вдвойне, то есть встаю еще раньше и по утрам еще активнее. Сейчас я, умытая и собранная, выясняла столбик опций сережек переговорников. Для них, жителей этого мира, все было просто, для меня удивительно и волшебно. Чтобы вызвать человека и поговорить с ним, нужно было нажать на камень Серги и чётко представить, с кем хочешь говорить. У человека тоже должен быть артефакт связи, иначе магический импульс до него не дойдет. Говорить можно было и голосом, и мысленно. Потренировавшись на Тоби, у него в качестве переговорника был крупный кулон из горного хрусталя. Я спросила у него: "Тоби, если мы сейчас начнем знакомство с замком, кто будет обслуживать наших гостей?" "Вы правы, госпожа. Сейчас в замке слуг почти нет, только повариха с дочерью, дворецкий и я. Они присмотрят за гостями, не беспокойтесь. А я уже отправил известие в деревню старости, что хозяйка вернулась и нам нужны слуги. Сегодня к обеду они соберутся в холле, и вы сможете выбрать личную служанку, горничных и кого еще нужно будет. Ты же мне подскажешь, Тоби? Конечно, госпожа, это мой долг. Тоби, а ты вообще-то кто в замке? Додумалась я наконец спросить своего верного помощника. Старший дворецкий госпожа. Наш род занимает эту должность со времён Вэйлена де Грейв. О, еще один фанат длинных родословных, улыбнулась я про себя, но поддразнивать тоби не стала. Видно же, что человек искренне гордится этим фактом. Ну хорошо, господин Дворецкий, начнем знакомство с замком? Начнем, Прошу вас, госпожа. И то би меня в холл, где мы направились к широкой красивой лестнице. но вместо подъема мы начали спускаться вниз. Уже со второго пролета лестница значительно сузилась. Парадная облицовка стен закончилась, и проступили древние камни основания замка. Я замедлила ход и провела рукой по этой старой кладке. Какие великаны ее выкладывали! Камни были метра по полтора в основании и не меньше метра в высоту темно серый гранит, всего лишь стёсаный, но не отшлифованный, производил впечатление мощи и надежности. Ну здравствуй, родовое гнездо моих предков. Давай дружить. И мне показалось, как теплая волна прошлась под моей ладонью, и я поверила, что замок меня слышит и понимает. Нехотя, оторвав руку от стены, двинулась дальше за тоби, который уже спустился до конца и поджидал меня внизу. Здесь начинается подземелье замка госпожа. Все ходы и помещения мы сегодня посмотреть не сможем, но сокровищницу, винные погреба и кладовые я вам покажу. Мы свернули в первый ход и Тоби остановился перед кованной ажурной решеткой. Здесь винный погреб, госпожа. Ключи есть у меня, у вас и у поварихи. А где мои ключи? удивилась я. Все ваши ключи, собранные в связку, висят в вашем кабинете. Взять их никто не сможет, даже я. Тоби открыл замок на решетке, и мы вошли внутрь. «Ну ничего себе, да тут не на одно поколение хватит, подумала я, даже если очень стараться. Пока Тоби перечислял мне название и года закладки, я слушала в вполуха и больше рассматривала непривычную для меня картину. И, честно говоря, мне очень понравилось ощущать себя хозяйкой такого богатства. С трудом я заставила себя выйти из этого хранилища хорошего настроения. Пропустив два хода, Тоби бисвернув в третий и по узкому каменному коридору, мы подошли к массивным дверям, которые казались самой непробиваемой вечностью. Это сокровищница замка госпожа. Войти сюда можете только вы, наследница. После вас следующий наследник, больше никто. Ни муж, ни дети, ни другие родственники. Надо надрезать ладонь и приложить руку в специальную нишу. Но это только в первый раз, госпожа. Потом надрезать руку будет уже не надо, только прикладывать. Вот сюда, госпожа. Давайте я помогу. Тоби взял свой кинжал и рассек мне ладонь. Я уже не боялась даже, привыкаю, однако, что здесь все на крови завязано. Приложила руку в указанную выемку. Несколько секунд было тихо, затем дверь дрогнула и медленно поползла в сторону. Тоби дошло до меня. А вдруг кто-нибудь в этот момент нападет? Не беспокойтесь, госпожа. Когда мы вошли в этот ход, проем за нами закрылся. Там сейчас стена, и никто не сможет пройти. Идите, госпожа. Мне нельзя. Охранная магия убьет любого, кто переступит порог хранилища. Я осторожно вошла внутрь. Комната была небольшая, скорее не комната, а пещера, высеченная прямо в скале и отгороженная мощной дверью. Здесь все было пронизано магией. Даже я, ничего еще не умеющая, поняла и почувствовала это. Вдоль стен располагались массивные стеллажи, на которых стояли многочисленные ящички, сундуки, короба. Посередине комнаты стоял стол, на котором россыпью лежали украшения, деньги, амулеты. Я подошла ближе и взяла в руки изящную легкую диадему лежавшую поверх всего этого великолепия. Не удержалась и надела ее себе на голову. Жаль, что нет зеркала посмотреться, подумала я. Поискала глазами какую-нибудь отражающую поверхность и увидела на одном из стеллажей серебряное полированное блюдо. Поставила его к стене и взглянула на свое отражение. Качество картинки, конечно, не очень, но образ получился внушительным. Такая себе настоящая герцогиня. Ага, в джинсах и рубашке. Хотела уже снять диадему, как услышала прямо в голове. Оставь это, девочка. Возьми ее с собой и надевай хотя бы на короткое время каждый день. Так я смогу с тобой разговаривать, пока полностью не восстановлюсь. Потом смогу говорить и без нее. — Ты ты кто? Заикаясь от неожиданности и страха, спросила я. Замок: Хозяйка, не бойся, ты привыкнешь. Да-да, да я и не боюсь, продолжала я выбивать дробь зубами. Просто неожиданно, очень. Замок хмыкнул, а я почувствовала теплую волну, окутавшую меня с ног до головы, и ласково погладившую по макушке. Не бойся, девочка, мы справимся. Ага, только и смогла сказать я, торопливо выходя из сокровищницы и закрывая ее. Тоби ждал меня недалеко от двери, но увидев мое лицо, спрашивать ничего не стал, а сразу повел к выходу, который действительно закрывала стена. Нажав на камень внизу, Тоби открыл проход и сказал: "Я закрою его, госпожа. Он вообще-то всегда закрыт, чтобы никто лишний не знал о местонахождении сокровищницы". "Конечно, Тоби, делай как надо. И знаешь, давай продолжим с подземельем после обеда". А сейчас покажи мне лучший замок. Как скажете, госпожа. И мы поднялись в холл. Из него шли три широких коридора и парадная лестница на верхние этажи. Правый коридор был мне уже знаком. Это было хозяйское крыло, где на первом этаже были кабинет, библиотека, гостиная, на втором спальные комнаты хозяев, а на третьем комнаты для знатных гостей. Левое крыло было отдано под хозяйственные помещения и комнаты для слуг. А центральный ход вёл из холла в парадный зал приемов. Здесь же были большой обеденный зал и танцевальный зал, попасть в которые можно было как из зала приемов, так и из служебного коридора. Посмотрев все эти помещения, я уведомила Тоби, что на сегодня хватит экскурсий, и ушла в свой кабинет. Кому надо, найдут. А я собиралась поговорить с замком об охране территории, также попробовать связаться с нашим поверенным и договориться о встрече. Очень меня смущало откровенное недовольство лорда Митчелла Драймонда. В комнате я положила на стол диадему, которую все это время держала в руках, и села за стол, внимательно разглядывая ее. Я пыталась найти элементы, датчики, не знаю, что еще, которые позволяли говорить со мной замку. Но трудно умещалась у меня в голове магия, и я пыталась найти привычное объяснение, как она действует. Да и сам говорящий замок производил то еще впечатление. Вот вы можете представить, что с вами разговаривает дом. Вот и я не могла. Но, оглядев диадему со всех сторон, мне пришлось прийти к выводу, что это обычное ювелирное украшение, но не совсем обычное очень красивое и дорогое но украшение тогда как я осторожно надела диадему на голову и сразу как будто включился звук «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» услышала я негромкий хрипловатый смех «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» ох и насмешила хозяйка так в магии еще никто не сомневался ты бы ее еще на зуб попробовала ха ха ха Но должна же попытаться понять, как это работает, почти возмущенно ответила я. У магии совсем другие принципы действия, девочка, ответил успокоившийся замок. Да, кстати, объясни тогда, как ты разговариваешь? Не может же со мной говорить вся эта громада, поинтересовалась я. Ты права, не может. Она и не говорит, хотя вся пронизана магическими потоками. Замок стоит на источнике магической силы. И пока этой силой управляет разум, замок не приступен. А кто со мной говорит? Кто ты? Я дух твоего предка, Вэлена де Грейв, который отдал всю свою кровь и жизнь, чтобы защитить замок и людей в нем. Боги приняли мою жертву, и все мои наследники стали сильными магами и получили дар истины, а моя душа осталась в алтарном камне нашего замка. Но мы связаны. Я буду существовать в камне, пока есть мои наследники и пока они будут делиться со мной своей кровью. Без крови мой дух ослабнет и со временем уйдёт на перерождение, и замок уже не сможет разговаривать. Казалось, усмехнулся дух. Ха, замок будет жить, пока здесь буду я и буду вплетать вашу кровь в магию источника, так как потоки магии завязаны на меня. Но твой отец чуть не прервал эту цепь, уйдя в другой мир. Мне не хватало крови потомков, из-за этого пришлось брать слишком много магии источника. Но она не кровь. Магия сильна, да, но не скрепленная кровью, она начинает развеиваться. Источник слабеет и замок начинает разрушаться. В этот момент его может подчинить другой хозяин, просто напоив своей кровью и связав ею магию источника. Так что, девочка, у нас теперь много работы. Вот оно что. Получается, что де Грейв могли перестать быть хозяевами этого чуда? Да, через несколько лет определенно любой мог стать новым хозяином этого места. Значит, меня вовремя нашли. Хорошо, обрадовалась я. Было бы обидно потерять то, что составляло славу и гордость нашего рода. А тебе хватит той крови, что ты взял при обряде? чтобы проснуться, да, но для восстановления надо немного больше. Немного это сколько? осторожно поинтересовалась я. Не то чтобы я боюсь крови, но ее у меня всего пять л, и повторять подвиг Вейлена я как-то не торопилась. Не беспокойся, не так и много, как ты сейчас себе придумала. И в голосе духа послышалась усмешка. Достаточно стакан крови за один раз, но придется сделать это два-три раза за год. А если хочешь быстрее, то за месяц. Это и есть то условие, при котором ты восстановишь замок быстро. Да, только это. Но повторю, если не хочешь, я не буду тебя торопить. Все же ты девочка. В конце концов, никаких войн сейчас нет, можно и подождать. Но мне все равно интересно, почему ты говоришь через диадему? Вот настырная Да потому что она утыкана драгоценными камнями, которые в этом мире не только украшения, но и чаще всего проводники и накопители магии. И кроме того, надев ее на голову, ты можешь общаться со мной мысленно, а не вслух, пугая этим непосвященных. Точно. Об этом я и не подумала. Хорошо, что сейчас сижу в кабинете и меня никто не видит. Знаешь, можно я к тебе буду обращаться по имени, а то замок это как-то не очень звучит. Зови меня Леном. Девочка, когда-то давно так меня звали друзья. Хорошо, Лен. Я рада, что мы с тобой поговорили. все таки знаешь, неизвестность неприятная штука. И что только не придумаешь при недостатке фактов. А давай я тебе сейчас крови дам, и ты уже начнешь помаленьку восстанавливать что-нибудь. Загорелась я. Ну, если ты сама не против и хорошо себя чувствуешь, то я только за. А начать надо, наверное, с самого замка, ведь он и по размерам гораздо больше, чем кажется сейчас, и по убранству богаче. Но не переусердствуй, не хотелось бы потерять долгожданную хозяйку. Ой, а можно убранство ты со мной будешь делать или я мастеров приглашу? Честно тебе скажу, хочу немного осовременить все. Или ты против? Или нельзя? Заторопилась я, понимаю, что пока не имею права указывать. Ну почему нельзя? Тебе же здесь жить. Только атрибуты тронного зала надо сохранить. Кресло-трон это артефакт. На него может сесть только истинный наследник. Твоя диадема это корона герцога. Я ее просто уменьшил для тебя и сделал женский вариант. Герб герцогов де Грейв, который висит в тронном зале над креслом, это тоже артефакт. В нем заключена защитная магия, которая не допустит никакого нападения, ни физического, ни магического в пределах этого зала. Все остальное можешь изменять. Даже интересно посмотреть будет. Надеюсь, у тебя все в порядке со вкусом и мерой. Я аж чуть не захлебнулась от возмущения и обиды, но Лен засмеялся, и мне самой стало смешно. Нашла из за чего обижаться, обычная дружеская подначка. Ладно, Лен, сейчас я иду к тебе, а потом сразу на обед. Поговорим еще к вечеру. Жду тебя, девочка. Я положила диадему в стол и заторопилась в замковую часовню. На этот раз я все хотела сделать сама и не хотела, чтобы кто-то знал о моих действиях. Никого не встретив по дороге, я вошла в часовню и закрыла дверь на ключ. Не знаю, сколько я здесь пробуду, но не хочу, чтобы меня беспокоили. Взяла с алтаря нож, видимо, оставленный здесь нашим поверенным, и решительно надрезала вену на запястье. Запоздала, подумала, что не взяла бинтов или хотя бы лент, чтобы остановить потом кровь. Но она уже потекла по руке, и я поторопилась приложить руку к ямке на поверхности камня. Стоять возле него было неудобно, и я примостилась рядом с камнем, ресепнапостамент, на котором он лежал. На стекающую кровь старалась не смотреть, но поглядывала, чтобы в случае необходимости помассировать вену и усилить ток. Наконец, Углубление в камне наполнилось до краев. Я посчитала, что это норма и есть. Подняла руку и зажала вену, чтобы остановить кровь. Но опешила от увиденного. На месте надреза раны уже почти не было. На моих глазах она затягивалась, и рука принимала прежний вид, а кровь из ямки уже полностью впиталась в камень. Вот и хорошо, подумала я, и поспешила в малую гостиную, где у нас теперь проходили обеды и чувствовала себя вполне нормально. Нет, сама бы я туда не торопилась и удовлетворилась бы кухней, но гости. Однако дойти до места сразу мне не удалось. В холле меня встретил Тоби и, указав на группу мужчин и женщин, напомнил: "Госпожа, вы хотели выбрать слуг?" Ах, да, приостановила я свой бег. Действительно, нужное дело. Подошла к будущим работникам и начала без стеснения их рассматривать. Нет, ну как тут выберешь Через несколько минут все таки возмутилась я. По внешнему виду, что ли? Я повернулась к Тоби. А ты не мог бы набрать слуг сам? Я ведь все равно пока не знаю, кто и для чего нам нужен. Я бы мог, госпожа, но личную горничную вам лучше выбрать самой, ведь надо, чтобы она вам нравилась. Тут я с тобой соглашусь. Но мне все равно надо о них хоть что-то знать. Поможешь? Конечно, госпожа. Вы выбираете, а я что знаю, расскажу. Я еще раз прошлась взглядом по лицам людей, ожидающих сейчас моего решения. Женщин среди них было больше, причем в основном молодых, даже очень молодых. Случайно взгляд мой задержался на невысокой худенькой девочке. Господи, кто же это такого ребенка отправляет на работу, подумала я и, указав глазами на девочку, вопросительно подняла бровь, глядя на Тоби. Тот подошёл к ней и выведя ее за руку из общей толпы, представил мне. Марика, сирота, живет у тетки. по дому-то, наверное, всю работу делает, а личной служанкой вряд ли сможет, опыта нет. Марика обратилась я к ней: — «пойдешь ко мне личной служанкой? Не бойся, если что-то не знаешь или не умеешь, то спросим у Тоби, он все знает, согласна?" "Да, госпожа." Тихо ответила девчонка. И я, потрепав ее по голове, отправилась наконец обедать, наказав Тоби самому набрать необходимый штат прислуги. В конце концов, он потребности замка знает гораздо лучше меня. Обстановка в гостиной, когда я вошла туда, меня удивила и обрадовала одновременно, так как кроме привычных уже кузенов за столом присутствовали наш поверенный Грегор Самерлетт и Сайрен Ройдевин. маг межмировых порталов. Здравствуйте, уважаемый метр. Рада видеть вас. А я сегодня хотела с вами поговорить по артефакту. И вам, Сайрен, здравствуйте. Добрый день, кузен, кузина. Поздоровавшись со всеми, я дала распоряжение подавать на стол и приготовилась слушать новости. Ясно, что гости приехали не просто так. Леди Катрина Мы приехали с Сайроном по делу, но хотелось бы обсудить это в кабинете. О, конечно. Я, хотя я пребываю в большом нетерпении, но подожду. А, кстати, как там лорд Драймонд себя чувствует? Не слишком расстроился? Сделано сочувствующе поинтересовалась я. Мэтт усмехнулся. Лорд не расстроился. Он разозлился. Но поскольку Герцогство суверенное государство, сделать он ничего не может только просить о дипломатической поддержке короля. Но и король не может вас заставить отказаться от наследства. Герцог скоро будет здесь, леди, но вы можете его не принимать. Это ваше право, тем более, что замок его не признал. Вот как. Спасибо за подсказку, мэтр. Но не будем слишком суровы и выслушаем герцога. Что-то же он хочет спросить или предложить. И я уткнулась в тарелку, скрывая предвкушающую улыбку. Надо быстрее разбираться со всеми этими наследственными проблемами и браться уже всерьез за обустройство и обживание замка. Представляю, как вытянутся мордочки всех недругов, когда замок приобретет свой настоящий вид, ведь это будет означать только одно де Грейв вернулись. После обеда мы с Мэтром и Сайраном прошли в кабинет Рэй увязался было за нами, как он выразился, в качестве моей поддержки. Но мэтр вежливо и твердо довел до него мысль, что здесь справится и без него. В кабинете я села за стол и предложила гостям сесть, как им удобно. После этого выжидающе взглянув на метра, спросила: "С чем прибыли, дорогой?" Мэтр улыбнулся и заметил сирену. Какая хватка, леди, сразу переходит к делу. И тут же, став серьезным, продолжил. Дело не то, чтобы сложное, но важное. У вас в замке сейчас нет опытного сильного мага, а обстоятельства как раз требуют его присутствия. Сейчас, когда замок только просыпается и еще слаб, и когда вы сами только начинаете использовать свою магию, вам необходим будет защитник, наставник и помощник. Я предлагаю в этом качестве своего племянника Сайрона Рои Девина. Вы с ним хотя бы немного знакомы. При этих словах Сайрон совершенно хулигански мне подмигнул и надеюсь, подружитесь. Тогда ему будет легче охранять вас. Кстати, это входит в наш контракт, Заключенный с вашим дедом, охрана наследника до его решения об отказе. Надеюсь, вы не собираетесь сейчас расторгать контракт. Так, подождите, метр Я правильно поняла, что Сайрен будет меня охранять и заодно учить магии. Совершенно верно, леди. Но кроме того, он будет проводить для вас магические расследования в случае необходимости. То есть Сайрен по вашему договору является моим придворным магом, пока я его не уволю. Расторнён контракт? Совершенно верно, леди. Вновь повторил метр и добавил: Как приятно иметь дело с понимающим человеком. Я улыбнулась, на немудрёную похвалу и задумалась. А насколько это все мне нужно? И сразу же поняла, что нужно, даже очень. Как бы много не знал Лен, но всему он меня не обучит, просто потому что он дух. У него нет материального тела. И действительно хорошо, что Сайрона я уже знаю и видела его в деле. Мне будет легче ему доверять и можно проще себя вести. Я все поняла, Мэтр, и согласна. Надо что-то подписать? Сам контракт подписан вашим дедом, но теперь герцогиня вы, поэтому поставьте печать рядом с печатью лорда Кертера, если согласны. Ну вот, первая моя печать в этом мире. Где-то я в столе видела печатку. Ага, вот она. Скажите, мэтр, спросила я, аккуратно оттиснув изображение герба на бумагу. Я должна носить этот персень постоянно или нет? В нашем мире, госпожа Назидательно ответил старик: "Такая печать имеет статус документа, подтверждающего вашу личность. Им можно заверять любые сделки, снимать и класть деньги в банк, принимать и давать клятвы. Решайте сами носить или нет. Насчет размера не беспокойтесь, такие печати это родовые магические артефакты и подстраиваются под размер владельца". Я взяла перстень и надела его на указательный палец. Перстень нагрелся и через некоторое время уменьшился до нужного размера. Вот так. Еще одна деталь в моем освоении нового мира. Теперь я этому миру не чужая. Поручив Тоби выбрать для Сайрона подходящие покои, я попросила Мэтра объяснить мне возможные претензии герцога. На что Мэтр ответил, что какие бы претензии герцог не выдвигал, он ни на что не имеет права и прекрасно это понимает. Замок магически признал свою хозяйку, а в этом мире такое признание имеет силу закона. На что же тогда рассчитывает этот красавец? тревожно подумала я. Метро я тоже попросила задержаться в замке для дальнейших юридических консультаций. Предупредив Тоби, что в подземелье сегодня уже не пойдем, я направилась в библиотеку. Мне хотелось узнать побольше о династии Драймонд и о Герцогове в частности. Не скрою, этот мужчина меня заинтересовал. Не только внешним видом, но и скрытой внутренней силой, которая все равно прорывалась сквозь его сдержанность и показывала совсем другого герцога. Не холодного самоуверенного сноба, а горячего, импульсивного мужчину. Завлекательно, но слишком много но, решила я на такие свои неуместные мысли. Замок постепенно наполнялся новыми жителями, и я буквально чувствовала, как Лен радовался этому оживлению и старался восстанавливаться быстрее. Жизнь вернулась в замок де Грейв, и ее надо было жить.